Великая хартия вольностей человека-образных обезьян. Вероятно, это прозвучит довольно странно, но привычку к равенству у нидерланцев можно объяснить жизнью ниже уровня моря. Огромное количество штормовых наводнений в 15-16 веках привели к всем пониманию общей цели. Мальчик, затыкавший пальцем дыру в плотине, никогда не существовал. Речь идёт о Хансе Бринкере, героя романа американской писательницы Мэри Мейпс Додж Серебряные коньки. Каждый горожанин должен был вкладывать свои усилия в то, чтобы страна не подверглось затоплению и таскать посреди ночи тяжёлые мешки с глиной, если дамбу могло вот-вот прорвать. Целый город мог оказаться под водой за самое короткое время. На тех, для кого статус был превыше долго, смотрели косы. Даже сейчас нидерландская монархия неоднозначно относится к помпезным официальным церемониям. Раз в год королева развозит на велосипеде горячий шоколад его щедрит прислугу, чтобы показать, что она принадлежит к народу. Характер и иерархия различаются в разных культурах. Он охватывает диапазон от армейского формализма у немцев и резких классовых различий у англичан до американской привычки к непринуждённому общению и любви к равенству. Но какими бы ни формальными ни были некоторые культуры, все они меркнут перед теми, кого антропологи называют истинными эголитаристами. Эти люди далеко превзошли королеву, развозящую шоколад на велосипеде или президента по имени Билл. Сама идея существования монарха для них оскорбительна. «Я говорю об индейцах Наваха, Гаттенотах, фигмеях Мбути, племенах Кунг-Сан, Инуитах и тому подобное». Считается, что эти ограниченные по размеру общества, живущие за счёт различных занятий, от охоты и собирательства до садоводства, полностью устранили различия, кроме различий между полами и между родителями и детьми, в материальном положении, власти и статусе. Основное внимание в них уделяется равенству и распределению ресурсов. Считается, что наши непосредственные предки жили так миллионы лет. Но тогда, возможно, иерархии не так глубоко укоренились в нас, как мы думаем. Было время, когда антропологи представляли себе эгалитаризм как пассивный мирный уклад, при котором люди всегда ведут себя самым благородным образом, любят и ценят друг друга. В их понимании это было утопическое царство, где, образно говоря, лев и ягнёнок возлежат рядом. Я не говорю, что такие ситуации абсолютно невозможны. На самом деле, недавно поступали сообщения, что львицы в кинийской саванне выказывают материнскую привязанность к детёнышу антилопы, но с точки зрения биологии они неустойчивы. В какой-то момент корыстные интересы возобладают, и проявится уродливая сторона жизни. хищники ощутят пустоту в желудке, а люди схлестнутся из-за ресурсов. Эгалитаризм не строится на взаимной любви и тем более на пассивности. Это активно поддерживаемое положение дел, при котором признаётся универсальное человеческое стремление контролировать и доминировать, вместо того, чтобы отрицать стремление к власти. Эгалитаристы понимают его как никто Они сталкиваются с его проявлениями каждый день. В агалитарных обществах мужчин, пытающихся доминировать над другими, систематически отдёргивают, а на проявление мужской гордости смотрят неодобрительно. Присловутия охотничьи или рыбацкие байки считаются недостойными. По возвращении в деревню удачливый охотник просто усаживается перед своей хижиной, не произнося ни слова. и предоставляя крови на дротике говорить самой за себя. Любой намек на похвальбу будет наказан шутками и оскорблениями по поводу его жалкой добычи. Точно так же всякому, вообразившему себя вождем и вбившему себе в голову, будто он может указывать другим, что делать, прямо объясняют, насколько смешны его потуги. Антрополог Кристофер Боэм изучал эти уравнительные механизмы, Он обнаружил, что лидеры, которые задирают других, склонны к самовосхвалению, не распределяют ресурсы поровну и общаются с посторонними, извлекая выгоды только для себя, быстро теряют уважение и поддержку своего сообщества. Если обычная тактика высмеивания, сплетен и неподчинения не срабатывает, эгалитаристы не гнушаются применять радикальные меры. Так вождь племени Баруя который отбирал скот у других мужчин и принуждал их жён к сексуальным сношениям, был убит, как и лидер племени Каупаку, перешачив все границы. Разумеется, лучшая альтернатива в этом случае просто уйти от плохого лидера, и тому останется только командовать самим собой. Поскольку трудно выжить без какого-либо руководства вообще, эгалитаристы часто позволяют некоторым мужчинам вести себя как первым среди равных. ключевые слова здесь позволяют, поскольку вся группа будет на чеку, следя за злоупотреблениями. При этом они задействуют социальные инструменты, типичные для нашей эволюционной ветви, общие у нас и наших родственников обезьян. За многие годы моя команда зафиксировала тысячи ситуаций, в которых третья сторона вмешивается в драку, чтобы поддержать одного или другого участника. Это замечено и у мартышкообразных обезьян, и у человекообразных. Мартышкообразные склонны поддерживать победителей, и это означает, что у них доминантные особи редко сталкиваются с противодействием. Наоборот, группа протягивает им руку помощи. Нет ничего удивительного в том, что у мартышек очень строгие и стабильные иерархии. Шимпанзе радикально отличаются от них. тем, что вмешиваясь в схватку, поддерживают проигравших столь же часто, сколько и выигравших. Поэтому агрессор никогда не может быть уверен, помогут ему или окажутся противление. Это принципиальное отличие от общества мартышкообразных обезьян. Тенденция шимпанзе поддерживать проигравшую сторону создаёт изначально нестабильную иерархию, в которой верховная власть оказывается менее устойчивой, чем в любой группе мартышкообразных. Возьмем типичный пример, когда Джима, альфа-самец группы шимпанзе, живущий на полевой станции центра Еркса, заподозрил в тайных сношениях одну из своих любимых самок и самца-подростка. Младший самец и самка благоразумно скрылись из виду, но Джима продолжал их искать и нашел самца. Обычно старший самец просто немного погонял бы провинившегося, но по какой-то причине, возможно, потому что его самка в тот день отказалась с ним спариться, он насился за юнцом на полной скорости и не собирался успокаиваться. Гонка продолжалась по всему вольеру. Молодой самец вопил, буквально обделываясь от страха, а джима был твёрдо намерен его поймать. Однако, прежде чем альфа успел достичь своей цели, самки, находившиеся неподалёку, начали издавать тявкающие звуки вау. Этот негодующий вопль используется как сигнал протеста против агрессоров и вторгающихся на территорию чужаков. Сначала кричащие самки оглядывались по сторонам, чтобы видеть, как отреагирует остальная группа, но когда к ним присоединились другие, особенно альфа-самка, Крики стали громче, пока все голоса не слились в оглушительный хор. Не очень дружное начало создавало впечатление, будто группа устроила голосование. Но как только протест перешел в Крещенда, Джима с нервной ухмылкой прервал гонку. Он уловил смысл послания. Если бы он не остановился, несомненно, последовали бы согласованные действия, направленные на прекращение беспорядков. Наказание склонных к насилию самцов бывает порой весьма суровым. Встречались сообщения об астракизме у диких шимпанзе, когда самцов принуждали держаться в опасной зоне, на границе территории. В одном отчете даже говорилось о самцах, уходящих в изгнание. Астракизму обычно предшествует массовое нападение, как на гоблина из Гомби-Стрим, атакованного большой коалицией и, наверное, не выжившего бы, без вмешательства ветеринара гоблина дважды чуть не убили, и это заставило полевых исследователей предположить, что та жестокость, с какой его не спровергли, была связана с характером его правления, который они описывали как необузданный. Когда те, кто находится внизу социальной лестницы, сообща обозначают границу, угрожая серьёзными последствиями, если верхи её преступят, Мы получаем зачатки того, что в законодательстве называется конституцией. Разумеется, современные конституции полны утончённых и отшлифованных концепций, слишком сложных для применения к двум противоборствующим группам людей, не говоря уж о сообществах обезьян. Однако не стоит забывать, что Конституция США, например, была порождена революцией, направленной против английского владычества. И её замечательный текст Мы, народ, произносится от имени народных масс. Предшественником Конституции была Великая хартия вольностей 1215 года, в которой подданные короля Иоанна Безземельного угрожали начать войну против него и убить своего притеснителя, если тот не прекратит чрезмерные поборы. И снова сработал принцип коллективного противодействия самонадеянному альфа-самцу. Если высокоранговые особи могут причинять столько проблем, то зачем они нужны вообще? Ну, во-первых, чтобы разрешать споры. Вместо того, чтобы заставлять всех примкнуть к какой-либо стороне, можно ли придумать лучший способ уладить ситуацию, чем наделить одного индивида совет старейшин или правительство полномочиями служить всеобщему благу, поддерживая порядок и находя решения при разногласиях. В эгалитарных обществах по определению отсутствует социальная иерархия, которая может навязывать своё мнение в спорах, и вследствие этого они зависят от третьей стороны. Ключом здесь является непредвзятость и справедливость. Перенитый судебной системой современного общества третейский суд, арбитраж защищать общество от его главного врага плеющих усобиц. Доминантные шимпанзе обычно прекращают драки, либо поддерживая слабого против сильного, либо посредством вмешательства незаинтересованных сородичей. Они могут влезть, вздыбив шерсть между дерущимися, пока те не перестанут вопить, разогнать их с помощью угрожающей демонстрации или буквально растолкать сцепившихся противников руками. Причём похоже, что главной их целью является прекращение враждебных действий, а не поддержка одной партии против другой. Например, за считанные недели после достижения ранга альфа самца Лёд, самый справедливый лидер, какого я когда-либо знал, принял на себя, что называется, роль регулировщика. Ссора между двумя самками вышла из-под контроля, полетела шерсть. Множество обезьян бросились в схватку. Огромный клубок дерущихся вопящих шимпанзе катался по песку, пока Лёйт не подскочил и буквально не разбил его на части. Он не выбирал сторону, как все остальные, вместо этого любой, кто продолжал драку, получал от него затрещину. Можно было бы подумать, что обезьяны станут поддерживать своих родственников, друзей и союзников. Это действительно так для большинства членов обезьяньего сообщества, но самец-регулировщик действует по другим правилам. Став альфой, Лёйт как будто поставил себя над конфликтующими партиями. Его вмешательство было нацелено на восстановление мира, а не на помощь своим друзьям. Вступление Лёйта в конфликт на стороне каких-либо конкретных индивидов Никак не было связано с тем, сколько времени он проводил с ними за грумингом. Лёйд был единственным беспристрастным шимпанзе, то есть отделял свою деятельность как арбитра от социальных предпочтений. Я узнал, что так поступают и другие самцы. И когда Кристофер Боэм перешёл из антропологии в приматологию, он также наблюдал в дикой природе высокоранговых шимпанзе, которые эффективно предотвращали и прекращали конфликты или уменьшали их частоту. Группа признаёт авторитет не любого претендующего на роль арбитра. Когда Никки и Йерунцы обща правили арнимской колонией шимпанзе, Никки пытался вмешиваться, если начинались ссоры, однако чаще сам становился объектом агрессии. Старшие самки особенно сопротивлялись, когда он встревал в разборке и начинал бить их по голове. Одной из причин могла быть та, что Никки вовсе не проявлял беспристрастия. Он присоединялся к своим друзьям вне зависимости от того, кто начал драку. А вот попытки Еруна умиротворить сородичей всегда принимались с готовностью. С течением времени старый самец перетянул на себя роль регулировщика от молодого партнёра. Если вспыхивала ссора, Никки даже не утруждался встать с места, предоставляя Йеруну её улаживать. Это подтверждает наблюдение, что роль регулировщика может исполнять второй по рангу, и что именно группа решает, кто будет это делать. Если эта роль нечто вроде зонтика, прикрывающего слабых от сильных, то его держит всё сообщество. члены которого оказывают доверие самому эффективному арбитру, наделяя его широкими полномочиями, необходимыми для обеспечения мира и порядка. Это важно, потому что даже мельчайшая размолвка между двумя детёнышами может перерасти в нечто худшее. Детские драки вызывают напряжённость между матерями, и каждая стремится защитить собственных отпрысков. как это нередко случается и в человеческих детских садах, появление на сцене одной из матерей приводит в ярость другую. Если кто-нибудь более авторитетный берёт на себя разрешение этих проблем, причём точно известно, что он сделает это справедливо и с минимальным применением силы, это приносит облегчение всем. Таким образом, то, что мы видим у шимпанзе, точка на полпути между жесткими иерархиями в сообществах мартышкообразных с одной стороны и человеческим стремлением к справедливости с другой. Конечно же, люди никогда не достигают полного равенства даже в небольших сообществах. И сглаживание различий в человеческой иерархии это непрестанная борьба по той простой причине, что у нас есть врожденное стремление к высокому статусу. Эголитаризм, в той степени, в какой он достижим, требует, чтобы подчиненные объединялись и следили за соблюдением собственных интересов. Сами политики, возможно, занимаются всем этим ради власти, но электорат заинтересован в том, чтобы они служили общему благу. Неудивительно, что политики предпочитают говорить о втором мотиве, а не о первом. Когда мы избираем лидеров, то по сути заявляем им, Ты можешь пребывать в высших кругах, там, в столице, но только пока мы считаем тебя полезным. Так демократия весьма элегантно удовлетворяет два человеческих стремления сразу – волю к власти и желание держать ее под контролем. Старейшина. Я дал маме такое имя из-за ее положения матриарха в колонии шимпанзе зоопарка Бюргерса-Варнами. Все самки слушались её, а все самцы считали главным посредником в политических спорах, чей голос был решающим. Если напряжение нарастало до точки, в которой настоящая схватка становилась неизбежной, ссорящиеся самцы бросались к ней и сидели в её объятиях, каждый со своей стороны, в объятия друг на друга. Величайшие уверенности в себе в сочетании с материнским отношением сделали маму абсолютным центром власти. Она до сих пор жива. В всякий раз, как я навещаю зоопарк, она узнаёт меня среди толпы посетителей и тащит свои изъеденные артритом кости поближе, чтобы поздороваться со мной через ров. Могу вас заверить, что в схватке с мамой у меня не было бы ни единого шанса. Она, без сомнения, тоже это понимает. но не позволяя этому сбить нас с толку, мы оба знаем, общественные устройства это одно, а кто и что реально может с кем-то сделать совсем другое. Эта двухслойная природа общества чрезвычайно любопытна. Его формальная структура должна быть прозрачной, чтобы оно выполняло свои функции, однако под поверхностным слоем мы обнаруживаем более скрытые влияния. Индивидуум может обладать властью, не будучи на самом верху иерархии, или наоборот, быть на вершине и не иметь большого влияния. Так, например, в варнамской колонии криктение и приседания с поклоном формально ставили никки выше йеруна, йеруна выше льёйта, льёйта выше мамы, маму выше прочих самок и так далее. Тем не менее, за этим видимым порядком существовала теневая структура. которые Ерун дергал за веревочки, управляя Никки, филолеи-то в большей степени нейтрализовывалось, а мама пользовалась, пожалуй, большим влиянием, чем Ерун. Мы умело вычисляем закулисные связи на нашей работе и понимаем, что неукоснительное соблюдение социальной иерархии мало чем нам поможет. Всегда есть высокопоставленные люди, не играющие значимой роли и низкоранговые, вроде секретарь шеначальника, с которым мил лучше жить дружно. Формальная структура укрепляется в моменты кризисов, но в общем и целом мы люди склонны устанавливать не жёсткий порядок в взаимопересекающихся влияний. У нас есть такие выражения, как серый кардинал и свадебный генерал, отражающие те же сложные отношения, что присутствуют и в группе шимпанзе. В Махали-Маунтинс полевые исследователи встречали пожилого самца-шимпанзе, действовавшего так же, как и ерун. Когда такой самец стареет и сдает физически, он начинает политические игры, примыкая то к одному, то к другому из молодых самцов и становясь таким образом для каждого из них ключевой фигурой на пути к успеху. Он превращает свою слабость в силу. На ум приходят политики почтенного возраста, седогласые мужи, типа Дика Cheney или Теда Кеннеди, отказавшиеся от всех амбиций занять высший пост, но к которым все прочие, гурьбой бегут за советом. Более молодые люди, слишком сосредоточенные на собственной карьере, являются значительно менее полезными советчиками. Исследовательница приматов Джессика Флек Провела сотни часов, сидя на вышке под жарким солнцем Джорджии и полностью сосредоточившись на кряхтении, которым шимпанзе сообщают, что признают более высокий ранг. Она обнаружила, что самый высокоранговый самец не обязательно получает наибольшее количество кряхтений. Он принимает их от своих непосредственных соперников, что и делает его формальным альфой на остальная группа может регулярно проходить мимо альфы, адресуя поклоны, кряхтения и поцелуи другому самцу. Когда альфа на это смотрит, ситуация получается неловкая, но, что интересно, эти другие самцы всегда оказываются теми, кто исполняет роль арбитра в конфликтах. В зоопарке Бюргер с Аварнами мы тоже наблюдали больше кряхтений в адрес Еруна, главного арбитра группы. чем в адрес Никки, реального вожака. Выглядит это практически так, будто группа голосует за популярных посредников, выказывая им уважение, что несомненно расстраивает лидера, который после того, как его несколько раз проигнорируют, может устроить эффектную демонстрацию угрозы, чтобы показать, что он здесь тоже не пустое место. Приведя Никки к власти, Йеруна обеспечил себе влиятельное положение. Однако с гибелью Лёйта его рычаги воздействия исчезли. Старый самец внезапно перестал быть нужен Никки, тот наконец стал сам себе господином, или так он вероятно думал. Между тем, вскоре после того, как я уехал в США, Йерун начал налаживать дружеские связи с Денди, младшим самцом. Это заняло несколько лет, но в конце концов привело к тому, что Денди оспорил лидерство Никки. Последующие конфликты толкнули Никки на отчаянную попытку побега. В итоге он утонул, пытаясь перебраться через ров вокруг острова. Местная газета назвала это самоубийством, но на мой взгляд, случившееся с Никки было больше похоже на паническую атаку с летальным исходом, поскольку это была уже вторая смерть на совести Йеруна. Мне признаться, трудно было не видеть в старом интригане убийцу. Через год после трагического происшествия мой преемник решил показать шимпанзе документальный фильм "Семья шимпанзе", снятый в этом же зоопарке, когда Никки ещё был жив. Обезьяны уютно устроились в своём зимнем помещении, а фильм проецировали на белую стену. Узнают ли они своего погибшего вожака, как только Ник в натуральный рост появился на стене. Денди визжа бросился к Еруну, запрыгнув в старому самцу прямо на колени. Ерун нервно ухмылялся. Чудесное воскресение Никки временно восстановило былый союз. Обезьяний зад. Знаком мы это или нет? Социальное доминирование всегда присутствует в наших мыслях. Мы демонстрируем выражения лица, типичные для приматов, такое как, например, оттягивание губ, чтобы обнажить зубы и дёсны, когда нужно прояснить наше социальное положение. Человеческая улыбка произошла от умиротворяющего сигнала. Вот почему женщины обычно улыбаются чаще мужчин. Миллионами способов Наше поведение, даже самое, что не на есть дружелюбное, намекает на возможность агрессии. Мы приносим цветы или бутылку вина, когда вторгаемся на территорию других людей и, приветствуя друг друга, машем раскрытой ладонью. Считается, что этот жест возник как демонстрация отсутствия в руке оружия. Мы до такой степени формализуем свои иерархии с помощью поз и тона голоса, что опытный наблюдатель может всего за пару минут определить, кто здесь выше или ниже в табеле о рангах. Мы говорим о человеческом поведении, используя такие выражения, как «целовать задницу», «присмыкаться» и «бить себя в грудь», представляющие собой официальные поведенческие категории в моей области исследований, подразумевая, что когда-то в прошлом иерархии проявлялись на более телесном уровне. Однако в то же самое время люди по сути своей непочтительны. Это было сказано ещё святым Беневентурой, теологом XIII века: чем выше лезет обезьяна, тем яснее виден её зад. Мы любим высмеивать вышестоящих. Мы всегда готовы их низвергнуть. И власть и мощь прекрасно это знают. Как написал Шекспир: "Да нелегка ты доля Винченцосца". Первый всемогущий император Китая Цинь Шихуанди был настолько обеспокоен собственной безопасностью, что замаскировал все дороги, ведущие к своим дворцам, чтобы иметь возможность приезжать и уезжать незамеченным. У Николаеиче Ушеску, расстрелянного румынского диктатора, было три уровня запутанных туннелей, подземных ходов и набитых провиантом бункеров. построенных под зданием ЦК РКП на бульваре Победы социализма в Бухаресте. Конечно, страх сильнее всего у непопулярных лидеров. Макиавелли справедливо заметил, что лучше стать государем при помощи народа, чем знати, потому что её представители, чувствуя себя столь близкими к положению правителя, что будут стараться его подорвать. и чем шире основание власти, тем лучше. Этот совет хороший для шимпанзе. Самцы, которые вступаются за обиженных, наиболее любимы и уважаемы. Поддержка снизу стабилизирует верхушку. Но действительно ли демократия родилась из нашего иерархического прошлого? Существует целое научное направление, согласно которому мы начали свой путь из первобытного состояния, сурового и хаотичного, управляемого лишь законным джунглей. Мы ушли от этого, договорившись о законах и делегировав принудительное обеспечение этих законов высшему авторитету. Это обычное оправдание вертикали власти. Но что, если всё было ровно наоборот? Что если первой появилась высшая власть, а попытки установить равноправие начались позже? Други, по всему, эволюция приматов предполагает именно это. Никакого хаоса никогда не было. Мы начали с кристально ясного и иерархического порядка и лишь потом нашли способы его сгладить. У нашего вида всегда была склонность к бунтарству. Есть множество пассивно миролюбивых и терпеливых животных. Некоторые виды мартышкообразных Редко кусают друг друга, легко примиряются после драк, подпускают друг друга к своей пище, воде и так далее. Паукообразные, обезьянные рода Мирики, брахителисы вообще почти не дерутся. Приматологи говорят о разных стилях доминирования, имея в виду, что у одних видов плавенствующие особи беззаботные и толерантные, а у других диспотичны и склонны к карательным мерам. Но даже если некоторые мартышкаобразные могут быть покладистыми и добродушными, они никогда не бывают эгалитаристами. Для этого нужно, чтобы подчинённые особи устраивали бунты и определяли границы, на что мартышкаобразные способны лишь в ограниченной степени. Баноба тоже беззаботный и относительно миролюбивый. Используя те же самые иерархические механизмы, что и шимпанзе, они довели их до предела, поистине перевернув иерархию с ног на голову. Вместо того, чтобы расщевеливать группу снизу, слабый пол действует сверху, от чего де-факто становится сильным. Физически самки бонобо не сильнее самцов, и потому, подобно бобрам, вечно ремонтирующим свои плотины, Они должны постоянно прилагать усилия, чтобы оставаться у власти. Но помимо этого поистине замечательного достижения, политическая система Баноба значительно менее подвижна, чем у шимпанзе. Это опять же связано с тем, что важнейшие коалиции матери и сына незыблемы. У Баноба отсутствует постоянно меняющиеся в зависимости от обстоятельств союзы, способные опрокинуть систему. их скорее можно назвать толерантными, но никак не эгалитаристами. Демократия подразумевает активные действия, требуется усилие, чтобы нивелировать неравенство. То, что более ориентированные на доминирование, более агрессивные из наших ближайших родственников, наилучшим образом демонстрируют наклонности, на которые в основном опирается демократия, вовсе не удивительно. Если мы будем считать, что демократия родилась из насилия, как это несомненно происходило в человеческой истории, это то, за что мы боремся: либерте, эгалите и fraternite. Свобода, равенство и братство. Их никогда не вручали нам просто так. Их всегда нужно было вырывать у властимущих. Ирония заключается в том, что мы, возможно, никогда не достигли бы этого уровня, никогда бы вообще не развили необходимую для этого солидарность, если бы с самого начала не были такими иерархическими животными.